Ноги скользили по талому снегу. Гирин ступал по-солдатски на всю ступню, раскидывая желтые брызги. Два месяца прошло со времени его приезда в Москву. И только теперь он может выполнить просьбу друга-скульптора, погибшего на фронте 16 лет назад. Гирин извлек из кармана потертое письмо. Долго пришлось дожидаться и просьбе, и самому Гирину, Но военный хирург и начальник госпиталя он не мог выбрать время. Гирин вошел в широкий подъезд большого серого дома художников на Масловке, показавшийся ему суровым. Первая, вторая, третья дверь здесь. Но на двери висел продетый в кольце замок. Пришлось постучаться напротив, туда, где слышался разговор. Не скажете ли, как попасть в мастерскую Пронина? Пронин? Он, знаете ли... Знаю, мне надо найти его мастерскую. Мастерская его занята другим скульптором. Мною. И давно? С 50-го года, уже 11 лет. Ну, как же скульптуры Пронина? А что ж поделать? Выставили в коридор. Думали, кто возьмет из родственников, а у него их нет. Или не интересуются. Да, вы сами, скульпторы, так спокойно об этом говорите. Ведь это варварство. Э, бросьте. Такими вещами полна жизнь. Куда деваться? Я сам, когда вернулся, то нашел свое... там. Кстати, у проина почти ничего не было. Только десяток небольших эскизов. Накануне войны он работал над единственной статуей. Да, да, да. Так где же она? Здесь. Как? Здесь. А где же еще? Там вот, в конце коридора, Сохранилась. Не отдали на дрова в войну. На дрова? На кому она нужна? Из всех нас только пронин, упорствовал с ногой натурой. До войны было ему совсем плохо, да и теперь. В искусстве обнаженность. Не в моде. Натурализм. Буржуазно. Спасибо. Я все понял. С вашего разрешения посмотрю на статую. Всего хорошего.